Глава 34. Мне сладких обманов романа не надо. Прочь вымысел, чёт на души не волнуй. О, дайте мне луч упоённого взгляда и первый стыдливый любви поцелуй. Поэт, воспевающий рощу и поле, спеши вдохновение своё уврачуй. Стихи твои хлынут потоком на воле, лишь вкусишь ты первой любви поцелуй. Джордж Байрон. И сначала на балу всё было чудно, без проблем для нас и окружающих. Мы с Ричардом всё же станцевали свой танец, спокойный, не особо зажигательный, и, как обычные аристократы, отошли к одной из мраморных колонн у окна. Встали там, стали рассматривать народ в зале. Гораздо позже я узнала, что отец воспользовался своим положением в местном обществе, надавил на моего свёкра И тот пригласил на бал лучших женихов столицы, самых богатых и именитых. Мол, все для незамужних дочерей полубога. Пусть смотрят, выбирают. Но то было позже. Пока что я просто стояла у колонны и удивлялась количеству народа, наполнявшему зал. Слуги постарались на славу, украсили вручную и с помощью магии просторное помещение. Ленты, цветы, шары — было все, но понемногу. И у меня почему-то имелось... чёткое сравнение с сельской дискотекой. Также дорого-богато, ярко и местами безвкусно. Но свои сравнения я оставила при себе, вместо этого принялась крутить головой направо и налево, отслеживая родню. Сёстры Ричарда активно строили глазки каким-то молодым драконам, что-то увлечённо им рассказывавшим. Улька хохотала над какой-то колкостью со стороны статного красавца, явно положившего на неё взгляд. Одна Райка стояла надувшись, как мышь на крупу. На лбу было крупными буквами написано «Убью любого, кто подойдет». Идиотов не находилось. И Райка продолжала стоять в одиночестве. Затем к ней все же кое-кто подошел. Наш батюшка собственной персоной. Не устроило его, что кровиночка ни с кем не общается, игнорит всех кавалеров. Уж не знаю, о чем именно они разговаривали, но явно нервничали. Оба. Жаль, слышно не было. Думаю, ни один, ни другая в выражениях не стеснялись, а то, что шептали ругательство, так от тона голоса «ругань-руганью» быть не перестанет. В конечном итоге отец не выдержал, взмахнул рукой, и Райка исчезла, буквально растворилась в воздухе. И вот тут я уже нахмурилась. «Прадед!» — позвала я негромко. «Райка — моя сестра, а я беременная. Мне нервничать нельзя, да и магия у меня нестабильная». Тяжелый вздох, слышный только мне и офигевшему от моей наглости Ричарду, дал понять, что Нарус за своими чадами все же наблюдает. «Жива она, здорова», — неохотно ответил он. «Поживет какое-то время в дальнем имении. В себя придет, ума наберется». «Райка, ума, ну-ну, наивные. С отцом я, конечно, поговорю, но не сейчас, не сейчас». Остаток бала прошел без особых происшествий. Улька с Володькой претензий у папы не вызвали, потому что с местным противоположным полом всё же общались, пусть и не очень часто. Изгнание Райки произошло быстро, и большая часть придворных ничего не заметила, хотя я и понимала прекрасно, что уже завтра слухи поползут, сначала по дворцу, а потом и по столице. Как же так? Полубог собственную дочь непонятно куда порталом отправил, прямо с бала. Видать, достала его сильно, раз магию применил. Ну и всё такое подобное. В принципе, так и оказалось. Уже на следующий день в гостиных придворных дам обсуждалось внезапное исчезновение Райки пополам с недовольством моего любимого папочки. Поговаривают, что внук бога жизни отправил свою упрямую дочь прямиком на перерождение, сообщила Дарна, когда на следующий день мы вчетвером, сёстры Ричарда и мы с Улькой, собрались за чаепитием обсудить сплетни и поделиться услышанным. Годают, чем она успела его настолько разгневать. Версии разные. Кто-то даже уверяет, что она с кем-то из предложенных ей кавалеров жёстко расправилась. Вот и осерчал полубог. Улька только весело фыркнула. Дикие сплетни о старшей сестре её развлекали. Папа с мамой со вчерашнего вечера не разговаривают. Она аккуратно отпила горячий душистый чай из тонкой фарфоровой чашки. Мама ему бойкот объявила, мол, головой надо было думать, когда на земле разрешал детям делать всё, что вздумается, а тут внезапно затянул гайки. Он же не помнил о себе ничего, справедливо отметила Сирин. Делал, как остальные вокруг. Кто же мог знать, что он полубог? как сказала мама, его проблемы. Пожав плечами, ответила Улька. Мы-то уже давно выросли, привыкли отвечать за себя, каждый со своим сложившимся характером. И теперь как-то глупо сразу пытаться ужать нас в определенные рамки. И ладно бы только замуж. Райки муж и работать запретит. А она без своей любимой медицины жить не может. Сто пудов будут постоянно ругаться. Серин с Дарной переглянулись. Им наши с Улькой суждения были в новинку. И если раньше подобные вещи они слышали только от меня и считали, что я просто родилась чересчур эксцентричной особой, то теперь заметили, что там, на Земле, ни одна я придерживалась радикальных по их мнению взглядов. Улька, конечно, была не прочь выскочить замуж, но уж точно не собиралась жить, как живут местные аристократки. Не хотела бездельничать сутки напролёт, мыть кости окружающим в гостиных и гонять прислугу. Нет, она, как и я, думала о чём-то, что могло её занять, о своём деле, может, о бизнесе. И Сирин с Дарной с удивлением отмечали такой необычный образ мыслей. А что ваш брат? спросила с любопытством Дарна. Он как ко всему относится? Он любит свободу, хмыкнула Улька. Ему эти ваши браки вот вообще нигде не упёрлись. Ну, папуш не переубедить. Ага, папа как тот баран, предпочитал отстаивать свою точку зрения.